Сена выдохлась, греет плохо. Шейла опять прижимается ко мне. Как-то у нее это очень доверчиво получается. А во мне играют мужские инстинкты, которые нужно подавлять. Медальон ее совсем не работает. Шей, твой щит совсем не работает. Работает. Я чувствую, спи. Но я тебя хочу, как пружина распрямилась. Чуть шалаш не порушила. Ты что? — Следи за языком. Я тебя хоть пальцем тронул? — А чего ты тогда? — Я чего? — Это ты чего? — Мне восемнадцать лет. Я мужчина, так? Тебе видней. А ты теплая, мягкая и... И прижимаешься ко мне. Перегибается через меня, Нашаривает в углу щит ложится Кир, я очень вредная. — Нет. Только временами очень психованная. А вообще ты симпатичная. Когда не злишься. А когда злишься, вылитая баба-яга. Это я говорю уже в воспитательных целях. Про бабу-ягу, в смысле. Спасибо, Кир. киры я... Ладно, не будем об этом. Что твой щит делает? Не надо об этом сейчас. Я потом тебе расскажу. Когда выберемся? Твердо решаю серьезно поговорить с Шейлой. Утром. Кир, утром серьезно поговорим. Ладно, опять тянется через меня, угнездивает на место щит, чмокает в ухо и укладывается. На всякий случай подальше от меня, но как только засыпает, уже под боком и дышит в подмышку. А я еще долго размышляю о том, что снова опередила меня с репликой, что я завтра ей скажу, и о том, что просто удивительно, как карманьонцы построили цивилизацию. У них на это никакого времени не было. Мы здесь двое суток, а ничего не успели. А еще о том, что вся система зачетов построена просто по-идиотски. Ну ладно, при настоящей аварии я могу убить лося ради мяса, но сейчас-то зачем животных губить? Черт, а какая же у нас сейчас авария, если не настоящая? Шила мне совсем голову замутила. Приснился Толян. «Привет, великий колебатель. Опять колеблешься. Анекдот про петуха рассказать?» Бежит петух за курицей и думает. «Может, не догоню, но согреюсь. Не понял? Клеить ее надо. Господи, меня бы на твое место. Целая планета на двоих. Толян, она в беде. Ей помочь надо». А я, как всегда, не знаю как. Ты никогда не знаешь. Под лицо в морду надо дать. А ты двое суток думаешь, хорошо это или плохо. Вот флайер починить ты мастак. Кир, а зачем ты в десант пошел? За Линдой. Просыпаясь от сильного толчка локтем под ребро, Шейла поворачивается на другой бок ко мне спиной. Даже во сне возмущенно сопит. Чем-то... «Она похожа на Линду».